глава вторая. когда горный лев выходит на охоту мелкие шакалы удирают кто куда этим удирать было некуда потому что единственный проход на пустоши перегородила императорская армия поэтому они трусливо расступились прижались к скалам когда в ущелье хлыуло черное море коней ощетинившееся длинными копьями мне бежать было тоже некуда Зачем? Чтобы продлить агонию моего города? Мы против этих-то двоих не продержались бы и недели. Багряный император раздавит нас в считанные часы. Я слышала, что они применяют какие-то хитрые стенобитные орудия и даже не утруждают себя долгими осадами. Ольгрид и Марвин молча встали бок о бок со мной. В обоих кровь древних героев. Я уверена, что они не отступят в моем последнем бою. Но я твердо намерена сделать всё, чтобы этот бой был только моим. Не хочу такой страшной жертвы от друзей. Черная лавина медленно двигалась на нас, заливала ущелье. Вместе с этим медленно гасли краски заката. Небо темнело, будто даже его лика мрачала предощущение грядущей битвы, страх перед сомкнутой в кулак огромной людской мощью. Они двигались ровными рядами, слаженными, пожалуй, даже красивыми. Смерть тоже бывает красивой иногда. Воины Багряного императора славится своей выучкой и сложными построениями, которые используют в бою. Такая армия с легкостью пройдет через хаотичные толпы противника, как нож через мягкое масло. Кефнир и Гир прекрасно это понимали. Представляю, какая паника сейчас у них в головах. Как проклинают меня за то, что заставило покинуть теплые местечки и притащиться сюда, в это забытое богами мрачное ущелье. Мне их не жаль. Сами себя загнали в мышеловку без выхода, в которой император прихлопнет их в два счета. Мне жаль только, что сыром в этой мышеловке стал мой народ. Город который дорог мне так же, как воспоминание о матери. Место, где я была счастлива и любима, и которое я не смогла сберечь. У меня на панику уже не было моральных сил. Все потратила за минувшие дни. Осталось лишь ощущение странной опустошенности и смирения перед тем, что должно произойти. Каков бы ни был итог сегодняшнего дня, я должна встретить его с мужеством. В конце концов, там, за последним пределом, в чертогах предков меня уже ждут. Я покрепче сжала рукоять отцовского меча. У меня еще есть время, пока черная армия медленно катится к нам, а мои незадачливые женихи в спешке совершают последние приготовления к битве и отдают торопливые приказы. Звуки и цвета, словно отдалились на несколько бесконечных мгновений затишье перед бурей. Воспоминание всплыло из омута памяти. Почему в такой момент? Не знаю. Я иногда доставала его из глубин своей души, когда бывало особенно тяжело. Оно почему-то придавало сил и веры в себя, хотя оно было вовсе не про победу. На самом деле... В тот день я очень по обидному проиграла. Мне было семнадцать, когда отец впервые взял меня в столицу на самый настоящий рыцарский турнир. Предыдущий император еще был жив, хотя и совсем одряхлел. Но тогда еще никто не боялся путешествовать по дорогам империи, и в земли не начали свою кровавую грызню. Конечно, тут и там уже вспыхивали свары, вспоминались старые обиды, точились клинки. Все исподволь готовились. Но я была совсем юной, наивной и не обращала внимания на то, что отец стал часто и подолгу беседовать о чем-то со своими советниками, что в глазах его столько тревоги. Он умный, он совсем всем разберется. Не о чем переживать. Поэтому на турнир я собиралась с невероятным воодушевлением. Еще бы! Гордый моими успехами отец — разрешил участвовать наравне с другими рыцарями. Конечно, не на мечах или копьях. В таких вещах слишком большую роль играет мускульная сила, да и подвергать риску единственную наследницу он не собирался. А вот мои таланты в стрельбе из лука по мишени продемонстрировать был не прочь. Отец редко меня хвалил. Он вообще был скуп на добрые слова, и мне иногда казалось, что он предпочел бы, чтоб я была мальчиком. Что он жалеет, что родилась именно я. Поэтому изо всех сил старалась ему угодить и доказать, что достойна. Поэтому была твердо намерена показать себя на турнире. А потом случилось это. Три попытки у каждого состязающегося. Проезд на лошади по ресталищу. Выстрел только когда поравнялся с мишенью. Очень трудно, потому что нет времени прицелиться как следует. Есть лишь один единственный, самый правильный миг. Спустишь стрелу раньше или позже и промажешь. И вот первые две попытки с блеском. Жемчужина подо мною шла великолепно. Солнце светило как надо, не слепило глаза. Ветер в лицо, ощущение свободы и упоения. Оружие слушается как живое — Лук лежит в руке, будто ее часть. Еще немного, и я достигну той самой, единственно правильной точки, чтобы пустить стрелу в ее стремительный, великолепный полет. Третье попадание, самый центр круга, и я победила. Как же хотелось! А потом меня будто толкнули. Я ощутила этот взгляд. На меня никогда еще так не смотрели. Как заколдованная, я поворачиваю голову, Ветер кидает пряди волос мне в лицо, они льнут к губам. Он сидел на трибунах для черни. Этот человек. И смотрел на меня так, будто я самое прекрасное, что он видел в жизни. Прозрачно-голубые глаза на загорелом лице. Темные волосы, отросшие в лохматом беспорядке, перетянуты на лбу ремешком. Какая-то мешковатая, поношенная одежда, кожаный фартук. Такие вроде носят кузнецы. Потрепанная рубаха на широких плечах, рукава закатаны по локоть. Весь чумазый. Он выглядел так, будто только что отгорно. Оторвался от работы всего на минуту, чтобы посмотреть состязание. А может, так и было? Потому что я бы руку дала на отсечение, что на двух моих предыдущих попытках его не было, Я бы почувствовала этот взгляд. Потом часто видела его во сне. На меня так никогда еще не смотрели. Я пропустила момент, когда надо было отпустить стрелу. Когда очнулась от наваждения и отвернулась, спешно попыталась исправить положение, но было уже поздно. Попала только в край мишени. Отец ничего не сказал, но он был очень разочарован. Я видела это по его лицу. Потом, когда осталась одна, долго ревела в подушку. При нём я никогда не показывала слабости. Мы уехали домой на следующий же день. И почему-то я так и не смогла забыть, какими глазами смотрел тот человек. Будто я богиня, спустившаяся на землю в вихре облаков. Или, может, я всё нафантазировала себе. Что я знаю о мужских взглядах? Но почему-то он продолжал смотреть так, даже когда я проиграла. Когда огорченные или, напротив, радостные люди бросились обсуждать, кто какую ставку поставил и сколько проиграл или выиграл, когда вокруг него носили пиво и шумно смеялись женщины, кричали дети, он остался сидеть неподвижно и неотрывно смотрел на меня. Так, будто неважно было, проиграла я или выиграла как будто я не обязана из кожи вон лезть, чтобы заслужить одобрение и восхищение. Я знала, что мы никогда больше не увидимся. Поэтому даже в шутку не позволила себе мечтать, что было бы, если б мне, наследной принцессе Венерона и какому-то кузнецу позволили хотя бы словом перемолвиться. Но так и не смогла забыть. Может, поэтому иногда доставало это воспоминание как величайшее сокровище. Оно снова и снова придавало мне сил, вдохновляло, не позволяло опускать рук. Если где-то в этом мире хоть один человек на минуту поверил в то, что я чего-то стою, цена сама по себе, неважно, проиграла я или победила, значит, я просто не имею права сдаваться. Надеюсь... У того кузнеца всё хорошо сложилось в жизни. Он нашёл себе добрую жену, и они уже нарожали детишек, потому что я очень благодарна ему за тот подарок, который он, сам не зная, мне подарил. Даже в минуту смертельной опасности кифнир и Гир не стали объединяться. Каждый рассчитывал спастись самостоятельно. Я так и осталась стоять меж ними, и меня было видно на вытоптанном пустом пространстве, как на ладони. Очень скоро я уже могла различить отдельных воинов в темной массе железа и лошадей. И, конечно же, мой взгляд приковал самый высокий из них — тот, что следовал впереди. Его невозможно было не заметить. Ощущение власти незримым шлейфом тянулось за ним, предвещало его появление. Закованный в вороненную броню, в рогатом шлеме, на плечах длинный багряный плащ. На таком не видно будет крови, ни своей, ни чужой. Черный боевой конь под ним тоже весь в стали, а во лбу острый рог. Тонкая кузнечная работа. Может, его даже ковал тот самый кузнец. «Стоп! Не время, Ивена!» Теперь некогда вырошить прошлое и туманить разум глупыми воспоминаниями. Вот оно, твое настоящее. Движется прямо на тебя неспешной поступью. В центре черного нагрудника пылает багровое солнце. Латные перчатки крепко держат узду, лица не видно под очельем шлема, но тяжелый давящий взгляд уже сковывает по рукам и ногам, лишает воли к сопротивлению. Этот человек привык, что его боятся. Слушают каждого слова. Трепещут при одном появлении. Он раздавит тебя, как мошку, и не поморщится. Его воины держали мечи в ножнах, а копья так и не опустили. Ждут приказа. Передовой отряд с императором во главе вклинился в пустой промежуток меж рядами застывших в напряжении кифнирцев и геронов. Оставшиеся бесчетные воинства надежно закупорили выход из ущелья. Их было так много, что взгляд не мог охватить. Что за странная блажь удерживает повелителя от того, чтобы просто обрушить этот молот на головы противнику и размазать нас по скалам? Массы людей застыли с неподвижностью стрелы перед пуском. Громадный черный конь вывез своего седока вперед. В гробовом молчании цокот копыт и звяканье упряжи, отражённые от скал, казались оглушительно громкими. «Кажется, я не опоздал. У вас происходит что-то интересное? Не посвятите меня». Властный, спокойный голос. Будто он с приятелем беседует за чашей вина, а не стоит в перекрестии ненавидящих взглядов. Сначала лишь посвист ветра был ему ответом, но потом неожиданно смелым оказался Кифнир. Выкрикнул. «Решаем, кому владеть Венероном. И нам не нужны лишние участники. Мы разберемся сами. Девушка запросила Реаль. Это древний обычай, по которому... Я знаю, что такое Реаль, и я участвую». У меня внутри всё оборвалось. Пока я следила за тем, как багряный император небрежно откидывает плащ, обнажая рукоять меча, украшенную крупным рубином. Как спрыгивает с лошади, и будто земля вздрагивает под его ногами. Медленно идёт ко мне. Но позвольте. С какой стати вы первый? Мы уже который день караулим эту цыпочку в её гнезде, и когда она, наконец, выпорхнула... «Еще одно слово, мой самонадеянный северный друг!» Перебил его тот, вкратчиво и тихо. «Еще до того, как последний луч солнца скроется вон за теми горами, твои кишки станут добычей воронов. Их целая стая обычно следует за моей армией. Знают, что будет чем поживиться». Кефнир умолк и больше не раскрывал рта. Гир тоже не пытался возражать. «Значит, Реаль!» — задумчиво проговорил император, останавливаясь в трёх шагах от меня. «Смертный поединок. Победитель получает город. Как же ты дошла до такой степени отчаяния, девочка!» «Как во сне я слезла с лошади. Когда решалась запросить Реаль... Думала, что противниками мне будут старый пьяницы Кефнир и заплывший жиром сластолюбец Гир. Но никак не эта машина для убийства. А теперь отступать некуда. Надеваю отцовский шлем, кое-как негнущимися пальцами затягиваю ремни под подбородком, вынимаю отцовский меч и направляю острие на противника. Я не девочка. Я королева иван Из Венерона. И свой город стану защищать до последней капли крови. Поклянитесь, что в случае моей победы ваши войска не станут мстить за вашу смерть и оставят нас в покое навсегда. Он делает еще шаг ко мне. Красиво очерченные губы трогает едва уловимая улыбка. С тихим шелестом смертоносная сталь покидает ножны.